Глава пятая. След. Две собаки, одна рыжая, а другая белая, незаметно крались вдоль домов по пустынной темной улице, то и дело замирая, чтобы идущий перед ними человек не заметил преследования. Полы черного пальто мелькнули у металлической ограды, за которой виднелось угрюмое невысокое здание. «Как тут мрачно!» — прошептала Марго. «Что это за место?» Самсон не ответил. Балонка удивленно обернулась. ее спутник застыл в тени. «Что с тобой?» «Это... это очень плохое место, Марго». Собачка приподняла брови. «Плохое? Что это значит?» Рыжий сглотнул. «Это тюрьма для бездомных собак». Он помолчал и с явным трудом продолжил. «Таких, как я. Здесь живет темный офицер. Он охотится на нас». «Неужели бывают тюрьмы для собак?» Она недоверчиво покачала головой. Еще как бывает. Нас отлавливают и привозят сюда». «А что с ними происходит дальше?» Задала вопрос Марго, в глубине души, не желая знать ответ. Самсон промолчал. «Какой кошмар. Это так странно. Жизнь так прекрасна. И так ужасно одновременно. Господин в черном уже поднялся на крыльцо и постучал в дверь. А когда она открылась, Самсон вздрогнул. На улицу вышел темный офицер. Вор что-то негромко произнес и, оглядевшись по сторонам, быстро вложил диадему в требовательно вытянутую руку. Марго возбужденно подскочила. «Смотри, вон она, диадема!» «Тише, я вижу!» Это странно, но украшение твоей хозяйки зачем-то понадобилось моему главному врагу. Видела второго в капюшоне. Мы зовем его темный офицер. Он охотится на таких, как я. Это из-за него я сегодня попал в твой театр. Оба похитителя вошли в дом. Дверь закрылась. Что же теперь делать? Отчаялась Марго. Я думаю, что... Не успел Самсон ответить, как по улице разнесся гулкий стук копыт, и из-за ограды появился темный офицер верхом на коне. И, развернувшись, галопом понесся прочь. Он что-то задумал. Быстрее, за ним. И парочка пушистых преследователей снова побежала. Мимо мелькнула улица, потом набережная и мост. Маргу совсем выбилась из сил. Лапы налились свинцом, путались в снегу. Уши совсем замерзли под порывами ветра. Вороная лошадь свернула в подворотню и исчезла. «Давай быстрее», — поторопил Самсон. «У меня силы почти закончились», — шепнула она в ответ. «Потерпи еще немного», — попросил пес с жалостью, посмотрев на спутницу. Марго сжала челюсти и ускорилась. Союзники забежали в подворотню, но темный офицер как сквозь землю провалился. «Где он? Неужели все пропало?» В голосе Марго звенело отчаяние. «Подожди, я попытаюсь пойти по следу». С этими словами Самсон уткнулся носом в снег и начал двигаться зигзагами. Марго наблюдала за ним с восхищением. Рыжий радостно взмахнул хвостом. Что-то нашел. Подбежав к соседнему зданию, он принюхался. Но перед ним появился не след темного офицера, а привет от другой собаки. Фу, это не то. Восхищение Марго чуть спало. Самсон не сдался. Отойдя подальше от здания, он заметил небольшую дорожку, которая уходила через арку на площадь. Приподняв голову, втянул воздух. Он поехал туда. вперед. Обрадованные собаки понеслись через арку. Самсон бежал впереди так быстро, что уши развивались на ветру. Вдруг перед ним возник высокий, полный мужчина в пальто и соболиной шапке. Пес не успел затормозить и эффектно сбил его с ног. Тот на свою беду нес в руках коробку, которая в момент падения птицы взлетела в небеса. Но летела недолго, упав неподалеку. Раскрылась, и из нее выпали женские жемчужные бусы. Тонкая нить не выдержала и лопнула, и бусины градом рассыпались по площади. Прохожие начали подряд поскальзываться, сшибать друг друга и падать, смешно задирая ноги. Поднялся крик. «Самсон, ты что натворил?» В растерянности застыла Марго рядом со спутником. Мужчина в шапке посмотрел на свой подарок, точнее на то, что от него осталось, кряхтя встал и в гневе замахнулся на виновника происшествия. «Ох ты, пес бродячий!» Он сделал было шаг в сторону Самсона, но поскользнулся на одной из жемчужин. Эффектно завалившись на спину, он умудрился обеими ногами зацепить Самсона и Марго и отправить их в полет. Собаки ласточкой отправились на середину площади. В ушах засвистел ветер и собственный крик. Над площадью на проводах сидели голуби. Крупный голубь с белой грудкой, тот самый, которого Самсон сбил, когда врезался в телегу, как раз рассказывал товарищам о том, что с ним произошло. «Какая-то странная в этом году зима, хочу я вам сказать. Час назад меня на лету сбила летающая собака. Я еле крылья унес». Сидящий рядом голубь недоверчиво курлыкнул. «Что за ерунда? Летающих собак не бывает». В этот момент все заметили двух собак, которые летели прямо на них из истошно вопя. Голуби с выпученными глазами уставились на две широко раскрытые приближающиеся зубастые пасти, и прохожие с некоторым удивлением заметили, что вместо снега на них сыплются голубиные перья. Перед Самсоном и Марго промелькнули окна домов. Земля становилась все ближе и ближе. «Я очень боюсь высоты!» «Просто не смотри вниз!» Проглотив очередной вопль, отрывисто выпалил Самсон, стараясь сохранять спокойствие. Это было трудно, обе собаки камнем неслись вниз. «Шлеп!» Снег из сугроба взметнулся вверх и красивыми хлопьями закружился в воздухе. Откуда-то из глубины донесся глухой стон. Потом появилась одна лапа, вторая и, наконец, голова. Самсон протер глаза. Фу, вроде опять живой». Снег снова взорвался, залепив ему глаза и уши. Это Марго выскочила наружу. «Что происходит? Где я?» Самсон встряхнулся сам и встряхнул подругу. Просветлело. «Ух ты! А то я уж было подумала, что ослепла». Рыжий выскочил из сугроба и помог своей многострадальной спутнице. Они огляделись. Рядом за высокой решеткой забора виднелся большой дом с ярко освещенными окнами. Оттуда доносилась музыка. «Ах, мы же потеряли темного офицера!» Окончательно пришла в себя Марго. Самсон с грустью потупился, но вдруг краем глаза заметил какое-то движение и воскликнул. «Не стоит спешить с выводами!» «Смотри, вон там!» Балонка повернула голову и увидела ту самую вороную лошадь, а на ней — темного офицера. От радости она даже подпрыгнула на месте. Похититель спешился, привязал лошадь к крыльцу и вошел в дом. «Знаешь, как это называется?» «Совпадение?» Самсон отрицательно покачал головой. «Совпадение? Нет, это не совпадение!» Это судьба, Марго. Марго показалось, что музыка, доносившаяся из дома, стала как будто громче. А в свете ламп, что горели в окнах, глаза Самсона сияли ярче. Ей вдруг захотелось коснуться его. Его нос приблизился к ее. Кажется, никто и никогда не вызывал у нее таких чувств. «Приди в себя, Марго. Ты здесь по делу». Отдернула она себя и громко откашлялась, отводя взгляд. «Так и что же теперь?» Самсон с трудом оторвал взгляд от огромных голубых глаз напротив. «Ну, для начала мы должны осмотреться. Вперед.